По словам Рэнды, все члены той секты Ордена Дракона, которую он возглавлял. В результате последних событий были начисто уничтожены, но проверить это, разумеется, было невозможно. Однако все мысли Грея были прикованы к Рэйчел. Она все еще пыталась разобраться в своей жизни. После гибели Рауля она и ее семья унаследовали Шатосу ваш. Кровавое наследство, иначе не скажешь но проклятие умерло вместе с бабушкой Рэйчел. В мрачную тайну Камиллы, кроме самой Рэйчел, не был посвящен больше никто из семейства Верона. А сама она уже строила планы относительно того, чтобы продать замок, вырученные средства должны пойти семьям погибших в Кельне и Милане. Так что жизнь продолжалась и постепенно налаживалась. Впереди забрежила надежда. Отец Грея вздохнул и откинулся на спинку стула. «Сынок, в последнее время ты просто светишься. С той самой поры, когда ты вернулся из своей последней командировки. Такое с мужчиной может сделать только женщина. Пусть я теряю память, но глаз у меня по-прежнему острый, так что расскажи мне о ней». Грей смотрел на отца и словно слышал недосказанные им слова, пока еще способен помнить хоть что-то. Под обычной хмурой миной отца скрывалось нечто большее. Нет, ни печаль, ни горе утраты. Он словно пытался что-то вспомнить, до чего-то дотянуться, до чего-то в настоящем. Пытался установить прервавшуюся много лет назад связь с сыном. Грызами мир устала, на миг испытав приступ прежнего гнева и застрелого возмущения. Он не стал отвергать эти чувства, а просто позволил им омыть его душу. Отец, видимо, что-то почувствовал, потому сменил тему. Где же знаменитые матушкины сандвичи? В голове у Грея эхом отдавались слова. Слишком рано, слишком поздно. Последние послания живущим настоящим. Принимай прошлое и не пытайся изменить будущее. Рука отца протянулась к тонкому бокалу с апельсиновым соком. Грей остановил его, накрыв бокал ладонью. — Может, лучше по баночке пива? — спросил он. — По-моему, я видел в холодильнике Будвайзер. Отец кивнул головой. — Вот за это я и люблю тебя, сынок. Грей подошел к раковине. Вылил в нее сок и смотрел, как тот стекает в сливное отверстие. Слишком рано, слишком поздно. Пора жить в настоящем. грэй не знал, сколько ему отпущен находиться рядом с отцом, но он теперь не растратит впустую ни одной секунды этого драгоценного времени и сделает все, чтобы оно было счастливым для них обоих. Он вынул из холодильника две банки холодного будвайзера, открыл их, дернув за жестяные колечки, подошел к столу, сел и поставил одну из них перед отцом. — Ее зовут Рэйчел. — От автора. — Благодарю вас за то, что сопровождали меня в этом путешествии. А теперь для меня настало время отделить правду от вымысла. Надеюсь, это вдохновит моих читателей на новые открытия и исследования. Начнем сначала. Пролог. Останки волхвов действительно хранятся в золотом саркофаге в Кёльнском соборе, и на караван, который заставил их из Милана в Кёльн в XII веке, действительно была устроена засада. Перейдем к первой части. Соединение под названием Супер действительно создано Национальной физической лабораторией Великобритании. Восьмое яйцо реально существующее устройство Форд Детрике. Прошу прощения за то, что так бежалостно повалил его. И как ни странно, жидкая броня на самом деле создана из следовской лаборатории Армии США. Что касается всего остального в романе, я не стану вдаваться в столь специфические детали. Мне просто хотелось продемонстрировать на этих примерах, что самые невероятные события и предметы, описанные мною, вполне могут базироваться на научной основе. Тех, кто интересуется подробностями, приглашаю посетить мой веб-сайт